чувство дезориентации появилось вновь и вот я снова сидел за своим столом тупо уставившись на зажатый в руке швейцарский модди. "Уф", пробормотал я, испытывая несказанное облегчение. "Сказать тебе, в чём секрет Адрана?" обратился Хайерт к полицейскому. "Не в его способностях, у него их на самом деле нет. Мы взяли его на работу, потому что он здорово шарит в компьютерной технике. К тому же у него есть модди. Коп улыбнулся. Эй, это же ты всучил мне этот чертов модди, как я только пришел сюда, гладил я голос. Хаяр пожал плечами. Адран, перед тобой офицер, шаг на хай. Как поживаете? спросил я. Окей, ответил Коп. Остерегайтесь Адрана, предупредил Копа Хаяр. Он увлекающаяся натура. Раньше он устраивал скандалы. Из-за того, что у него в мозгах не хватало проводов, а теперь его не увидишь без какого-нибудь модди, торчащего из башки. Такая характеристика с рязило меня просто наповал. Я и не думал, что использую модди так часто, и удивился, узнав, что это настолько заметно. Постарайся отнестись с пониманием к его слабостям, Миржи. Вам предстоит работать вместе. Шекнахэй пристально посмотрел на него. Это уже как это понимать? Работать вместе? Спросил коп. Понимай, как сказано. У меня есть одно небольшое дельце для вас двоих. Некоторое время вам предстоит очень тесно сотрудничать. Ты снимаешь меня с работы на улице? Спросил Шекнахей. Хаяр покачал головой. Я не это имел в виду. Вы вдвоём с отрядом будете патрулировать улицы. Шекнахей был взбешён. Казалось, он готов был разнести все вокруг. Пусть шайтан заберет моих детей, если я соглашусь на это, закричал он. Видно, ты рехнулся, что ставишь меня в пару с новичком. Мне было не по душе идея работы на улице. Не хотелось становиться мишенью для каждого будайнского психа с дешевым иглометом. Я останусь здесь в здании, сказал я. Фред Ландер Бэй никогда не говорил. что мне придётся выполнять работу настоящего полицейского и это пойдёт тебе на пользу, Дран, заговорил Хаяр. Ты снова сможешь разъезжать и встречаться со старыми друзьями. На них твой значок произведёт потрясающее впечатление. Они возненавидят меня всей душой, возразил я. Вы оба упустили одну небольшую деталь, стрельшик нахай, в качестве моего напарника. Он должен прикрывать меня в любой опасной ситуации. Честно говоря, я ему не доверяю. Нельзя работать с человеком, на которого трудно положиться. Ты этот ни причём, успокоил меня Хайер. Такое мнение слегка позабавило его. Моё первое впечатление от Шакнахэя тоже было не отти каким. В его мозгу отсутствовали провода, и это означало, что он либо из правоверных мусульман, либо один из парней, считающих, что их неприспособленный мозг в состоянии сам сладить с лумышленником. Когда-то я был таким, но со временем поумнел. В любом случае, нам с ним не сработаться. Э, мне не улыбается отвечать за спину этого парня, заметил я. Зачем мне такая нервотрёпка? Хайер сделал примиряющий жест. Забудь, я не согласен. Вам не придётся ловить уличных правонарушителей. Вы будете вести частное расследование? Какое еще частное расследование? спросил Шакнахай подозрительно. Хаяр помахал темно-зеленой кубальтовой дискетой. У меня здесь большое дело на реда Абу Адиле. Я хочу, чтобы вы вдвоем изучили его вдоль и поперек. Потом вы найдете этого человека и будете следовать за ним по пятам, как тени. Имя пару раз прозвучало в доме папочки, заметил я. Ктун, давнийшний конкурент Фридландербея. Хаер прислонился к бледно-зелёной стене, их соперничество длится сотни лет. "Я знаю о нём", хрипло выдавил коп. О Драно известно лишь молодые колобаре за Будайной. А Буадиль на пушечный выстрел не подходит к Будайну, и сфера его деятельности не касается папочки. Его маленькое королевство врезается в северные и западные кварталы города. Но несмотря на это, Фридландербей попросил взять Абу Адила под наблюдение. И ты сделаешь это только потому, что тебя попросил Фридландербей? – спросил Шахнахай. Держу пари со своим ослом. Он подозревает, что Абу Адиль замышляет нарушить перемирие. Папочка хочет быть во все оружие. До тех пор, пока я не нашел средства давления на Фридландербэй. Я оставался марионеткой в его руках. Приходилось делать то, что прикажет мне он и Хайар. Шакнах, однако, не хотел принимать участия в этом деле. Я стал полицейским, чтобы помогать людям, заявил он. Зарабатываю гроши, не досыпаю и каждый день вмешиваюсь в какую-нибудь заваруху. Никогда не знаю, с какой стороны ждать выстрела, но служу я для того, чтобы всем стало лучше. И не собираюсь наниматься личным шпионом какого-нибудь богатому ублюдку. Долго вы искали кандидата на эту должность? Гонга остановил взгляд на Хаяре, и лейтенант был вынужден отвернуться. Послушай, спросил я Хая. Чем я тебе не устраиваю? Во-первых, ты не полицейский, сказал он. Ты хуже новичка, ты струсишь, а какой-нибудь негодяй прифьёт меня, или же сербюша сгает. И пристрелишь безобидную старушенцию. Я не хочу быть в команде с человеком, которому не доверяю. Я кивнул. Тут ты прав, но ведь у меня модди, многие новички в полиции носят служебные модди, помогающие им в работе. Шекнахей замахнул руками. Что ж. Не стой так волноваться. Опасных поручений для вас не предвидится, вступил в разговор Хайер. Обычное расследование. Работа в основном сидячая. Не понимаю, с чего ты так с дрефи лыржи? Шакнаха и потер лоб и вздохнул. Ладно, ладно. Только пусть мои возражения внесут в протокол. Хокей, кивнул Хаяр. Они учтены. Мне потребуются регулярные рапорты от вас. Фредландербей должен быть в курсе. Хочу порадовать старика. А это не так просто, как кажется. Он предвил к мне дискету с записью. Нам приступать к делу сейчас же? спросил я. Хайяр Искасов взглянул на меня. Если останется время от напряженной общественной деятельности. Сделай для меня копию, попросил шахнахай. Я сегодня изучу, а завтра съездим к Абу Адилю. Договорились. Я вставил дело в дисковод и сделал в распечатку. Чудесно, сказал шахнахай. и вышел с распечаткой за дверь. Не очень-то вы поладили, заметил Хайер. Первый день со вменной работы, ответил я. Не танцевать же мне с ним. Пожалуй, и ты прав. Почему бы тебе не отправиться домой сейчас, чтобы заняться просмотром материалов? Если появятся вопросы, я уверен, папочка даст на них ответ. Он тоже ушёл. Я связался с домом Фридландербэ по компьютеру. и услышал голос одного из говорящих камней. "Да!" произнёс он тупо и небросительно. "Говорит Адран, передай к музу, чтобы в ближайшие 20 минут заехал за мной в участок." "Да!" откликнулся камень. Затем послышались гудки. В отсутствие красноречия эти камни восполняют лаконичностью. Спустя 20 минут К музу притормозил электрический седан на обочине. Я забрался на заднее сиденье, и мы поехали домой. К музу, спросил я: "Знаешь ли ты что-нибудь о бизнесмене по имени Редабу Адиль?" "Немного", я сиди, сказал он, не отрывая взгляда от дороги. "А что бы вы хотели узнать о нём?" "Всё, но не сейчас". Закрыв глаза, я откинул голову на спинку сиденья. Если бы Фредландербей рассказал мне столько же, сколько он поведал к музу и лейтенанту Хаяру, мне не хотелось думать, что папочка всё ещё не вполне доверяет мне. Вы верно захотите поговорить с Фредландербеем, когда приедем домой, спросил к музы. Конечно, должен предупредить, эта женщина только что испортила ему настроение. Невероятно, подумал я. Ведь я совершенно забыл о ней. Папочка скорее всего спросит, почему она ещё не убита. Весь оставшийся путь я придумывал правдоподобный предлог, извиняющий мою непредссмотрительность. Зная, в какую переделку попаду, велил бы к мужу отвезти меня подальше за город и оставить там, в каком-нибудь тихом и отдалённом уголке. Дому я попал, а я уже считал дворец в Гранд-Ландербе своим домом. Около 4 часов дня Я решил, что неплохо бы вздремнуть. После чего я собирался встретиться с папочкой, а затем отправиться на часок в клуб Череги. Но, к сожалению, у кмузы были совсем другие планы. Мне там будет удобно, в маленькой комнатки, объявил он. И извини, не понял, переспросил я. В маленькой комнатки, где кладовая? Мне вполне хватит места. Я принесу кровать. Я с минут углядел на него в полном недоумении. Я думал, ты будешь спать в том крыле, где все слуги? Да, у меня там тоже есть комната, я сиди, но здесь мне будет удобнее заботиться о вас. На мой взгляд, вовсе нет необходимости присматривать за мной каждую секунду дня к музу. Я оценю свою независимость. К музу кивнул. Понимаю, но хозяин дома велил мне Я слышал об этом достаточно. Меня не интересует, что велел тебе хозяин дома, закричал я. Чей ты раб, мой или его? К музу не ответил. Он только посмотрел на меня большими серьёзными глазами. "Ну хорошо", сказал я. "Иди и устраивайся в кладовой, сложи мои вещи в угол и принеси мне трас, если хочешь". Я отвернулся, глубоко раздражённый. Фредландер Бэй пригласил тебя пообедать с ним после беседы, сказал к музу. Видимо, мои планы ничего не значат, заметил я. В ответ я получил всё тот же молчаливый взгляд. У кмузу это получалось жутко убедительно. Я пошёл в спальню, разделся, затем влез под душ и задумался над разговором с Фредландер Бэем. Во-первых, Я собирался ему сказать, что затея со шпионом-рабом к Музу нелепая и недостойная. Во-вторых, я дал ему понять, что мне не улыбается работать с офицером Шакнахаем. В-третьих, я понял, что у меня не хватит духа изложить два первых пункта. Я выбрался из ванны и насухо вытерся. Теплая вода улучшила мое самочувствие. Я подумал, что спать мне ни к чему. Вместо этого я заглянул в платиновый шкаф. Папочке нравилось, когда я носил арабскую одежду. Недолго думая, я выбрал простую голубеею каштанового цвета. Решил, что вязаная шапочка, которую носят у меня на родине, в данном случае не подойдет, а тюрбан мне не к лицу. Я остановился на простой белой кепфе и обвязал ее обычной черной веревкой о калем. Вокруг пояса я завязал веревку. на который расположил церемониальный кинжал, подаренный мне папочкой. Кроме того, у меня на поясе за спиной висел в кобуре мой рабочий револьвер. Я укрыл его под дорогим, золотистого цвета плащом, наброшенным на голубею. Я был готов ко всему: к пиру, спору или вооружённому нападению. "Почему ты не останешься здесь и не займёшься обустройством?" спросил я к музу. Но он не послушался меня и следовал за мной вниз. Чего я и ожидал.